Глава двадцать вторая. Дома Николь встречали аппетитные ароматы томатов и грибов. Она закрыла за собой дверь и повела носом. Рот наполнился слюной при мысли о том, что Лиза готовит чешуа из курицы. Как же долго она не ела ничего подобного. Сильвия, должно быть, услышала, как она пришла и выросла темной тенью на пороге главной гостиной. Выглядела сестра роскошно, причем это получалось как будто само собой. Черное платье бюстье облегало фигуру, на ногах красные туфли, на шпильках. Сильвия подошла к Николе, протянула руку. «Оставь здесь свой чемодан. Горничная поднимет его наверх». Николь стояла неподвижно и смотрела на сестру. «Мы давно не виделись. Папа сказал, что ты плохо себя чувствовала и ужала в отпуск». «Ерунда. Я вернулся со мной все в полном порядке». Сестра похудела, но выглядела вполне здоровой. «Отлично. Я просто переоденусь». Николь направилась к лестнице. «Не хочешь сперва выпить коктейль?» Сильвия кивнула в сторону гостиной. «Папа будет рад увидеть тебя». «Только загляну к себе в спальню». Сильвия улыбнулась и позвонила в колокольчик, подзывая горничную. «Не глупи, переоденешься потом. Мы так почти не видимся, папа уже ждет». Со вздохом смирения Николь поставила чемодан на пол и вслед за Сильвией направилась в гостиную. Там она сперва увидела отца, а потом того, светловолосого офицера, Андре. «Зачем он здесь?» Девушка перевела взгляд на отца. Когда он поднялся ей навстречу, Николь улыбнулась ему. Он переступил с ноги на ногу, потом шагнул к ней и взял за руки. Они обнялись, и секунду Николь наслаждалась этим теплом. Потом обернулась к Сильвии и тут же перестала улыбаться. Из-за двери вышел Жиро. Он кивнул Сильве, потом прошел на середину комнаты. «Приятно снова тебя видеть», — сказал он, не выпуская сигарету изо рта. Николь изогнула брови, но никак не отреагировала на его замечание. Еще с детства ее называли Вруньей, и она знала, что лучше иногда держать рот на замке. «Месье Жиро хочет задать тебе несколько вопросов», — сказала Сильвия. «Не о чем беспокоиться». Жиро вынул изо рта сигарету и кашлянул в кулак. Нам бы хотелось узнать, какие дела ты ведешь со своим дружком. Николь мельком взглянул на него. — О чем вы? Комиссар улыбнулся и прошел к мраморной пепельнице, где затушил сигарету. — Мы оба прекрасно понимаем, о ком речь. — Папа, ты просил меня вернуться домой ради этого? — спросила Николь, пытаясь выиграть время и придумать, что ответить. — Конечно, нет, мы по тебе скучали. Она крепко сцепила руки в замок. Лучше что-то им сказать, чем совсем ничего. Нужно их немного отвлечь. Чан заходил, но только попрощаться. «Тебе следовало известить нас, когда увидишь его», нахмурившись, сказал Жиро. «Припоминаешь?» «Почему это так важно?» Жиро сдвинул брови и почесал шею за воротником. «Победа прежде всего!» «Что, желаю вам удачи!» сказала Николь. «Дорогая, не дерзи, ты можешь быть в опасности», сказал отец. «Папа прав», проговорила Сильвия. «Мы не хотим тебе вреда». Николь покачала головой, надеясь, что выглядит искренней. «Уверена, никакой опасности для меня нет». Жирос ощурился и щелкнул зубами, будто намеренно запугивая ее. «Нам нужно знать, где он». «Он ничего не сказал». «Николь?» Окликнул ее отец, а потом и Сильвия. Девушка повернулась к сестре. «А ты что, можешь только за отцом повторять?» Жиро тяжело вздохнул. Его нарочитая сдержанность раздражала Николь, и она еле совладала с эмоциями. Что ему нужно на самом деле? Медлительность его движения была нечто угрожающее, отчего она казалась себе уязвимой. «Папа!» Но он, правда, ничего не сказал, только то, что уезжает из Ханои и больше не вернется. «Видишь ли, Николь, — проговорил Жиро, пристально глядя на нее, — у нас есть информация, что он не просто на минутку заглянул. Ты потеряла над собой контроль? У тебя чувства к этому парню?» «Не знаю, о чем вы...» — Жиро подошел к ней и поднял указательный палец. «Думаю, что знаешь. На этом все не закончится». «Как думаешь, в чем разница между им и тобой?» Он сбавил тон, но голос его звучал грозно. Николь хотела ответить, однако в горле застрял ком. «Ты сам ей расскажешь», — Жеро посмотрел на ее отца. «Или же это сделать мне?» Отец чуть заметно мотнул головой. «Николь, ты все это забыла?» Жиро махнул рукой на богато декорированную гостиную. «Забыла свою французскую семью?» «Должен признаться, я разочарован». «Мне казалось, мы пришли к согласию, а теперь ты отказываешься сотрудничать. Поверь мне, я не слишком рад такому повороту, учитывая занимаемый твоим отцом пост». Николь испуганно попятилась к французским окнам. Жиро холодно улыбнулся, достал еще одну сигарету. Она окинула комнату затравленным взглядом, жалея, что одета сейчас потрепанной аудай. В этом наряде она казалась ничтожеством среди других присутствующих. Сильвия встала перед дверью, опустив голову. Николь пронеслась мимо сестры, повернула ручку, но дверь оказалась заперта. Девушка сердито глянула на сестру. "Дай мне ключ." «Прости?» Сильвия не шелохнулась. "Мне правда жаль." "Да ни черта в ключ." Запаниковав, что ее могут запереть, Николь круто развернулась. «И чья это гениальная идея? Твоя папа?» Отец заметно нервничал, но ничего не ответил. «Месье Жиро, я требую, чтобы вы выпустили меня». «К сожалению, сначала мне нужно больше информации». «Это вы придумали?» Жиро отвернулся, потом снова взглянул на Николь. «До меня дошел слух, что твоя безопасность под угрозой». Мы не можем допустить, чтобы девушка из французской семьи вступала в отношения с вьетнамцем. Хотя, по сути, ты одна из них. «Прости, Жиро, но...» — заговорил отец Николь. «Ты знаешь мои взгляды, Эдуард. Нельзя смешивать расы, они не такие, как мы». Жиро говорил, раздувая ноздри и вызывая тем самым отвращение в Николь. Сильвия вышла вперед. «Именно я вызвала полицию, а Марк убедил тебя вернуться домой». Я подумала, что он преуспеет в том, что не удалось нам. Здесь ты будешь в большей безопасности. Да кто ты такая, чтобы решать мою судьбу? Очевидно, что ты связалась не с тем человеком. Я беспокоилась. Николь фыркнула, ужаснувшись тому, что Марк помог им завлечь ее сюда, а теперь с ней обращались как с преступницей. Ты никогда не руководствовалась здравым смыслом и не знаешь рамок приличия. «Разве ты не понимаешь, что мы поступили так ради твоего же блага? Папа, скажи ей!» «Твоя сестра действительно переживала за тебя?» — кивнул отец. «Мы оба беспокоились». «Ты даже не представляешь, как дорога проговорила Сильвия. «Прошу тебя, успокойся, все будет хорошо!» Николь с вызовом посмотрел на нее. «Что я тебе такого сделала?» «Довольно!» — прервал ее Жиро. «Если ты решишь изменить свое мнение...» Даю последний шанс высказаться. Или... На мгновение повисла тишина, после чего заговорил отец. — Прости, дорогая, но ты останешься под домашним арестом. — Надолго? — ахнула Николь. — Пока все не прояснится. Николь лихорадочно соображала. Чан вернется за ответом через неделю. — А если я что-нибудь вспомню? — Тогда мы пересмотрим наше решение. Папа. Тот беспомощно пожал плечами. «Есть еще кое-что», — сказал Жиро. «Пустяк». «Ты не сможешь выйти из своей комнаты». Николь расправила плечи и посмотрела на эту троицу. Отец нервничал, Сильвия стояла со стороненным лицом, а Жиро все это явно доставляло удовольствие. Из-за них погиб молодой человек. Кто знает, на что еще они способны. Может, даже гибель Иветы на их совести». От этой мысли все внутри Николь похолодело. Не зря они решили держать ее в заперте. Николь хотелось рассказать им, что она видела Жиро в борделе, но ей не поверят. Лучше не станет. Такие мужчины внушали ей отвращение. Французы, которые смотрели на вьетнамцев свысока, использовали женщин для сексуальных утех. Не успела она ответить, как Жиро раздраженно махнул рукой. «Мне не хочется этого делать, но мы запрем дверь». А к ней приставим офицера. Андрея будет время от времени сюда заглядывать. Как видишь, ты так важна, что все внимание полиции и армии приковано к тебе. Ты не будешь общаться с обитателями дома за исключением кухарки, которые дали четкие указания выпускать тебя только в ванную комнату. Не в силах сдержать ярость, Николь подошла к Сильвии и с размаху ударила ее по щеке. С некоторым удовлетворением девушка увидела, как на лице сестры появляется пунцовый след. Конечно, это не решало проблему, но если они думали, что она так безропотно подчинится. Николь повернулась к двери, борясь с растущим гневом, который грозил захлестнуть ее с головой. Потом обернулась и посмотрела на Жиро. «И если вы не забыли, месье Жиро, может, она и выглядит как француженка, но моя сестра Сильвия тоже наполовину вьетнамка», — проговорила Николь. Выровняв голос, насколько это было возможно, она сказала, «Мы идем?» Оказавшись в комнате, услышав, как поворачивается в замочной скважине ключ, Николя решила всей своей бравады. Как мог Марк так с ней поступить? Он манипулировал ею, заставил считать, что в магазине ей небезопасно. Чан оказался прав. Марк повлиял на ее решение, воспользовавшись ее симпатией к нему, Николь чувствовала себя преданной, и хотелось расплакаться. Ее комната выглядела прежней, но воздуха словно не осталось. Девушка ударила кулаком в подушку, потом плюхнулась на кровать лицом вниз, надеясь, что аромат лаванды чуть успокоит ее. Николь не хотела, чтобы ее плач услышали, поэтому закрыла рот носовым платком, приглушая всхлипы, но от нехватки воздуха в голове заколотила. Девушка окинула комнату взглядом, рассматривая вещи, которые не взяла с собой стеклянные бусы и одежду, скорее всего, сложенную Лизой. Ладони вспотели, и Николь вытерла их, опуховое одеяло. С надеждой подумала об окне чуть не упала, бегом бросившись к нему. Ей бы глоток свежего воздуха, если она сумеет открыть окно. Николь взялась за ручку. Окно тоже было заперто. Посмотрела на закатное солнце. Накатила волна страха, сердце забилось, как птица в клетке. Пульс нарастал, будто не мог вернуться к привычному ритму. Николь положила руку на грудь, стараясь успокоиться. Дыхание участилось, закружилась голова. Она переводила взгляд с одной вещи на другую, надеясь найти хоть какой-то ориентир. Николь старалась взять себя в руки и не поддаваться панике. Вновь пришло то воспоминание, еще более отчетливое, чем всегда. Ей не хватало воздуха. Николь снова стала восьмилетней девочкой, которая тонула. — Вода не холодная, теплая, как в ванне, — сказала Сильвия. — Давай это сделаем. Давай сделаем. Позже Николь убеждали, что она все выдумала. Сильвия улыбалась. «А да, теплая, она теплая, Николь. Почему бы не прыгнуть?» Чья это была идея? Сильвия свалила все на Николь. Эта сестра столкнула ее. «Давай поплаваем», сказала она. «Давай прыгнем». Но все пошло не так. Где была Сильвия? В лодке или тоже в воде? Николь слышала слова сестры, видела себя со стороны, как прыгает, ударяется о воду и скрывается под поверхностью. Ледяной холод и темнота. Николь затряслась. Она подбежала к двери колотила по ней, пока не разбила кулаки, а мышцы рук не заныли. «Сильвия!» — с ужасом закричала она. «Папа!» Никто не пришел. «Вы же знаете, что я не выношу замкнутого пространства, Сильвия!» Она как можно громче выкрикнула имя сестры, потом изо всех сил завопила. «Папа! У меня же клаустрофобия!» Отструился по лицу Николь, влажные волосы прилипли к шее. Она сорвала с себя одежду, которая сковывала ее движение. Голова взрывалась от панических воспоминаний. Вода, сияние солнца на ее поверхности. Николь взмахнула рукой, будто прогоняя их, а потом прислушалась. Ни единого звука. Дом странным образом притих. Только кровь пульсировала в ушах. Николь пыталась убедить себя, что все это не более чем игра воображения. Но когда сдавила горло она задыхаясь упала на колени реальность ускользала от нее из легких выдавила весь воздух николь снова оказалась на дне реки слышала ее рев грохот подстать ее сердцу она согнулась пополам касаясь лбом прохладного пола и тут к ней пришла одна единственная мысль даже если отец не понимал насколько ужасно для нее заключение сильвия прекрасно об этом знала николь никак не могла успокоиться Когда казалось, что она больше не вытерпит ни секунды, пришла Лиза и плеснула ей в лицо ледяной воды. Ухарка обнимала Николь, пока та откашливалась. Наконец, она немного пришла в себя. «Ох, дорогая моя, как же дошло до такого!» Сказала Лиза и встала, чтобы уйти. Николь вцепилась в ее рукав, ища спасение в знакомых запахах. Сигареты, стрепни. «Прошу, не оставляй меня!» «Я задержусь на несколько минут, но если останусь дольше...» Мне не поздоровиться. Лиза обняла Николю, баюкивая ее среди тишины. «Что здесь происходит?» Наконец спросила кухарка, отстранив Николь на расстоянии вытянутой руки. «Что с тобой стряслось?» «Я больше не знаю, кому верить. Мне казалось, я могу положиться на Марка, но заперта здесь я оказалась по его вине. Он совсем не тот, кем я его считала». Николь покачала головой. «Лиза, как же это больно! Как больно!» Сейчас она даже думать не могла о том, что он сказал о Сильвии. Они не встречаются. Как ей теперь верить ему? «Дорогая, ты справишься», — сказала Лиза. «Ты знаешь, что я не могу остаться, но я буду навещать тебя. постучив в дверь, если снова станет так плохо». Через несколько минут она ушла. Постепенно Николь справилась с проявлениями фобии. При первых же признаках, когда она просыпалась посреди ночи и вспоминала, что заперта, она уговаривала себя, что ничего страшного не произошло. Если не срабатывала, она сосредотачивалась на дыхании, хотя порой казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Вдох-выдох. Неровные, неглубокие вдохи, но все же она дышала. Вдох-выдох. Тревожность угасала. Дыхание становилось более глубоким, но еще не пришло в норму. Николь ходила по комнате по часовой стрелке против... Через центры обратно, дотрагивалась до вещей, словно вновь знакомилась с ними после долгой разлуки. Николь выглянула в окно. Мир за пределами ее комнаты не изменился. Покачивались на ветру деревья. А сад до сих пор наводняли призраки мертвых. На нижнем этаже дома бурлила жизнь. Ей же ужасно не хватало своего магазина «Шелка». Она отправляла отцу записки с просьбами, чтобы он или Сильвия пришли к ней, Но появлялась только Лиза, которая помогала в ванной, приносила еду и огорчалась, когда видел ее в таком состоянии. На четвертый день Николь научилась немного справляться со страхом. Больше он ее не сковывал. Ей не хотелось даже мыться или одеваться, но Лиза помогла. После ванны она заплела волосы Николь в косы. Та дрожащими руками подавала ей резинки. Будничные дела не спасали от паники. Но Николь стала проще справляться с первыми признаками. Холодным потом, дрожью, гудением во всем теле. От отца ответа не пришло. Столкнувшись с непоколебимым молчанием, Николь мерила комнату шагами. «Должен быть выход. Чан вернется через три дня, а она не придет навстречу. Ей стоило хотя бы появиться там, пусть она и не готова оставить все позади. Несмотря на то, как с ней поступили, она не могла уехать. Неужели Чан намекал на это, когда говорил, что в магазине небезопасно? В нынешнем мире тот оставался единственным светлым пятном». Как же сейчас хотелось там оказаться, насладиться ароматом шелка и камфоры. Она убедит Чана, что никому не расскажет про туннели. Но еще оставался экспорт Хюэ. Она могла бы уехать туда. Все тело ломило от мысли, что именно Марк сообщил Сильвии о визите Чана. А сестра все передала Жиро. Но если в ее заточении виноват Марк, правда ли он волновался за ее безопасность? Или просто выполнял долг агента ЦРУ? который желал пресечь распространение коммунизма. Он упомянул, что хочет узнать о планах Вьетминя, совсем как Чан, который желал выпытать намерения французов. Не в силах избавиться от мысли о предательстве, Николь все больше отчаивалась. Почему все не может быть так, как раньше? Ответ она знала. Французы создали свою империю на спинах вьетнамцев. Чан показал ей это. Конечно, среди французов встречались хорошие люди, которые не злоупотребляли властью, верили в общую цель, но она никогда не простит отца за то, что он сделал в подвале того отеля. Как-то днем к ней пришла Лиза, и Николь решила вновь спросить о дне своего появления на свет. Все так или иначе возвращалась к этому моменту. Прежде Лиза отказывалась это обсуждать, но сейчас сел на кровати и пообещал рассказать правду. «Когда Сильвия появилась на свет, твоя матери пришлось туго. А с тобой было и того хуже». Роды длились слишком долго и начались раньше срока. «Почему? Что произошло?» Лиза закрыла глаза. Твоя мама уезжала на выходные, но решила вернуться пораньше. И увидела то, что не должна была видеть. Николь нахмурилась. «Ты уверена, что хочешь знать?» Спросила Лиза. «Конечно». «Твоя мама поднялась в их с отцом в спальню». Лиза помедлила. И застала его в постели с другой. «Боже, с кем? Кто это был?» «Горничная». Николь покачала головой. «Я не верю». Лиза заморгала. «Мне очень жаль». «И что было дальше?» «Твой отец выгнал горничную из дома, потом из спальни твоей матери раздались рыдания и крики. Я сказала ему, что ребенок на подходе, но он мне не поверил и запретил подниматься к ней». В последнее время они не слишком хорошо ладили. Она часто болела, он считал ее мнительной. Обращался с ней ужасно. А она в самом деле была слаба. «Он любил мою маму?» Вначале просто душевнее не чаял. Но на него легли все тяготы смешанного брака. Он повторял, что твоя мать просто ищет внимания. Когда все стихло, я подумал, может, он и прав. Но он ошибся. Стало неестественно тихо. Я слушалась его и когда пошла наверх. Лиза молча посмотрела на Николь. Ты уверена, что хочешь это услышать? Николь кивнула. Дорогая кровь была повсюду. Я вызвала доктора и, конечно, помогла ребенку появиться на свет. Но для твоей матери было слишком поздно. Она потеряла много крови. Прибыл врач, заторопился в спальню вместе с твоим отцом, но она уже умерла. У Николь прихватило горло. Чувство вины совершенно его раздавило. Николь зажмурился и вжала кулак в ладонь другой руки. И понятно, почему. Это его сильно изменило. И всех нас. Последовала тишина, но Николь хотела знать больше. Что сказал доктор? Мог ли он спасти ее, если бы его вызвали пораньше? Возможно. Он сказал, что сразу отвез бы ее в больницу но не мог гарантировать, что она выжила бы. «Это не моя вина, да?» «Вовсе не твоя. Ты была младенцем. Если кого и следует винить, так это моего отца». У Николь заложила уши, она будто снова тонула. Зная она все это раньше». «Я хотела, чтобы он взял тебя на руки, но он даже не посмотрел в твою сторону. Ты была такая крохотная». Я опасалась за твою жизнь, наверное. Ты напоминала ему о том, что он натворил. Николь не могла мыслить ясно. В доме началась неразбериха. Твой отец пропадал по несколько дней к ряду. Иногда брал с собой Сильвию. Кому-то следовало заниматься ежедневными делами. И я держал тебя на кухне возле себя, пока ты чуть не подросла. Жених не стал меня дожидаться. Должно быть, ты сердилась на меня. Что ты, дорогая? Лиза посмотрела на нее. «Никогда в жизни. Ты была такой милой и забавной. Я воспитывала тебя как своего ребенка». Николь смахнула с глаз слезы. «Но горничная наверняка знала, что моя мать беременна». Лиза кивнула. «Мне очень жаль». «Тебе не за что извиняться, но Сильвия всегда считала, что мама умерла из-за меня и никогда не давала мне это забыть». Сильвия видела, как относится к тебе отец. Он держался на расстоянии, даже когда ты стала постарше, и не проявлял к тебе интереса. Я всегда это чувствовала. Очевидно, что ему все же пришлось признать факт твоего существования. Но ваши отношения испортились. Сильвия уверилась в том, что ты виновата в смерти матери, и отец поэтому тебя ненавидит. Она просто переняла его манеру поведения. — Почему ты раньше мне этого не говорила? Лиза покачала головой. «Я не вправе вмешиваться». У Николь закружилась голова, и девушка со злостью ударила кулаком по стене. «Мне очень жаль Сильвию», — добавила Лиза. «Она была слишком мала, когда потеряла мать». Это сильно сказалось на ней повлияло на всю ее жизнь. «Жаль ее», — вновь вспыхнула Николь. «Ты ведь знаешь, что даже в детстве она заставляла меня почувствовать себя ненужной». «Знаю». Именно она всегда была королевой Улья. Звала погулять в компании своих друзей, Я в последнюю минуту, когда моему счастью не было предела, говорила, что передумала. Меня все время оставляли без внимания. «Почему ты ничего не говорила отцу?» Николь покачала головой. «Какой в этом смысл? Он бы никогда не принял мою сторону. Не поверил бы». «Что ж, злиться можно только на твоего отца?» Лиза положила ладони на руку. «Позволь тебя кое чем спросить». «Кем тебе больше нравится быть? Самой собой или Сильвией?» Николь удивленно посмотрела на кухарку. Почему этот вопрос?» «Ты хоть раз задумывалась. Понимаешь ли ты, насколько твоя сестра — ранимая личность?» «Но Николь не унималась. Меня это не заботит. Из-за нее я не была счастлива». «Интересно, каким бы вы стали, останься, ваша мать, живых?» Николь любила сестру, но для себя поняла — За ангельской внешностью Сильвии скрывалось то, с чем она больше не хотела иметь дело. Девушка устала винить себя о смерти матери, и стыдиться себя, как издерживаться. Отец хоть когда-нибудь меня любил? спросила Николь, набравшись смелости произнести эти слова вслух. Он пытался. Я в это верю. Пытался, значит. Думаю, он все же тебя любит, только по-своему. Когда он женился, то понятия не имел, как все сложится. Он хотел сохранить пост, а брак не слишком этому способствовал. Твое существование стало постоянным напоминанием о тех проблемах. А люди вроде Жеро не друзья твоему отцу. До сегодняшнего дня семья была для Николь важнее всего. Если раньше она пыталась подстраиваться, то теперь рассеялась иллюзия французской жизни и образа той, кем она не могла стать. В каком-то смысле она вздохнула свободнее. Николь всегда надеялась на светлое будущее, что однажды отец и сестра полюбят ее так же, как она любит их. Теперь она отпустила подобные мысли. Ее прежняя жизнь ускользала, что делает ее только сильнее. Да, она жила среди французов, но не была одной из них, поэтому не имела смысла цепляться за их мир. Из дорогих ей людей осталась лишь Лиза. Прежде Николь думала, что не вынесет разлуки, но сейчас испытывала лишь облегчение. Пусть и не знала, что ждет ее впереди. Она пообещала себе поступить так ради мамы, если ничего другого ей не оставалось. Николь заглушила в мыслях слабый голосок. Он настойчиво твердил, что Сильвия тогда тоже была маленькой девочкой.